Исследования. Шолоховский вестник. Сборник материалов. Выпуск с 1 по 19. Ростов на Дону. ЗАО, книга 2003 21 М. А. Шолохов и Православие. Сборник статей Москва, издательский дом к Единству 2013. Мир Шолохова. Научно-просветительский общенациональный журнал. Коломна, Коломенская типография 2016-18-й. Мировое значение творчества Михаила Шолохова. Материалы и исследования. Москва. Современник. 1976. Михаил Шолохов. Летопись жизни и творчества. Материалы к биографии. Составитель Н.Т. Кузнецова. Москва. Галерея. 2005. Михаил Шолохов. Статьи и исследования. Москва. Художественная литература. 1980. Михаил Шолохов. Тихий дон. Динамическая транскрипция рукописи. Москва. Имли. 2011. «Новое о Михаиле Шолохове. Исследования и материалы. Москва. Имлиран. 2003-й». «Очень прошу ответить мне по существу. Письма читателей М. А. Шолохову. 1929-55. Москва. Имлиран. 2020 «Писатель и вождь. Переписка Шолохова со Сталином. Сборник документов из личного архива И. В. Сталина. Составитель Ю. Г. Мурин. Москва. Раритет. 1997 Правда и ложь о М. А. Шолохове. Сборник статей. Ростов. На Дону. Рост издат. 2004-й. Шолоховым. В России и Казахстане. Встреча, беседы, воспоминания, переписка. Оренбург. Оренбургская книга. 2005 Слово о Шолохове. Москва. Правда. 1973 Творческое наследие М. А. Шолохова. В начале 21 века. Москва. Имлиран. 2022-й. Творчество Михаила Шолохова. Очерки, сообщения, библиография. Ленинград, Наука, 1975. Шолохов. Альбом под редакцией А. Сафронова. Москва, Планета, 1985. Шолохов. Жизнь творчество. Воспоминания, фотографии, документа Москва, Планета, 1985. Шолохов. Сборник. Москва, Правда, 1966. Шолохов и русское зарубежье. Составитель В.В. В. Васильев. Москва, Алгоритм, 2003. Шолоховская энциклопедия Коллектив авторов, главный редактор Юа Дворяшин. Москва. Синергия две тысячи двенадцатый.